Приказ о наступлении был передан из уст в уста. Солдаты продолжали сидеть или лежать на траве, но ровно в два часа пополудни поднялись и без единого выстрела и крика побежали в сторону русских. На полпути ударили первые залпы артиллерии. Противник спешно разобрал оружейную пирамиду и, сделав пару беспорядочных выстрелов, ушел за гору. Стоять остался лишь один высокий солдат с длинной пикой в руке, на наконечнике которой был закреплен зеленый вымпел. Он стоял как ориентир для наступающих сил, как символ бесстрашия русской армии. Когда до него оставалось не более 200 шагов, из-за горы верхом выехал всадник, который ввел с собой коня. Солдат с пикой вскочил на него, и началась атака. Черные дьяволы тучей вылетели на поверхность горы и не останавливаясь ринулись в бой. Австрийцы, опешив от увиденного, остановились. Раздались выстрелы. Пара коней упали, но всадники, снова вскочив на ноги, хватались за сёдва своих товарищей и продолжали атаку. Вклинившись в колонну противника, они начали рубить всех, кто попадал под руку. Кто-то из австрийцев еще сопротивлялся, остальные, бросая оружие, обратились в бегство. Аренберг, находившийся на правом фланге, попытался командовать, но взгляд его приковал единственный австрийский всадник, который сражался с русским бардачом. Это был майор фон Клюге. Схватка была неравной, фон Клюге уже немолодой, сильно уступал. И тут одним движением длинный кинжал русского воина пролетел над плечами майора. Голова легко отделилась от туловища и, упав на землю, покатилась. Кровь тонкими струйками брызнула из обезглавленной шеи, заливая белую подшивку воротника и майорские петлицы. Тело не спеша наклонилось и, съехав с седла, упало. Увиденное ввергло Оренберга в ужас, и он, бросив пистолет, побежал к четырем тополям, которые были единственным укрытием на всем открытом пространстве. Ярая атака черных дьяволов обернула противников в бегство. Русские уже вернули свои кинжалы в ножны, И достав на гайки, гнали бегущих в сторону пушек. Вдруг неожиданно два всадника отделились от своих товарищей и увидев убегающего офицера, начали погоню. Они настигли его возле этих четырех тополей. Оренберг в ужасе упал на спину, вид у него был жалкий. Старший, коренастый бородач лет пятидесяти, сразу же спешился. Молодой худощавый юноша с пробивающейся проседью на лице остался сидеть в седле и скинув с плеча ружье, положил его себе на колени. Оренберг дрожащими руками достал из кармана часы и оторвав цепочку от пуговицы, протянул бородачу. Зазвучала уже знакомая мелодия: "Ах, мой милый Августин". Бородач отрицательно покачал головой. Тогда Оренберг, отбросив часы, быстро скинул сапоги и сделал вторую попытку. Тот взял сапоги, внимательно рассмотрел их и улыбнувшись только губами, снова кивнул своему пленнику, но уже другим знаком. "Беги!" Вскочив на ноги и не веря своему счастью, Оренберг, долго не раздумывая, побежал прочь в колосящееся рожью поле. Бородач аккуратно свернул сапоги и положил их под сумок c Потом еще раз посмотрел вслед убегающему австрийцу и без слов, взглядом, дал команду молодому всаднику. Тот, как будто ждал этого сигнала, и вскинув ружье, выстрелил. Пуля попала в спину в область сердца. Аренберг беспорядочно вскинул руки, замедлил шаг и остановившись, упал в высокие злаки пшеничного поля. Как ни в чём не бывало, старший всадников сел в седло и развернув коня, отправился в обратный путь. Младший всадник последовал его примеру. Это были отец и сын Цурайвы, Вахит и Ильман, из чеченского села Верхний Наур. Ильману едва исполнилось 17 лет, он был младшим сыном Вахита, Старший сын, Маташ, остался дома присматривать за женщинами. В детстве, упав с лошади, он повредил позвоночник, поэтому верховая езда вызывала адские боли. Маташ был мирным человеком. Мать просила Вахита, чтоб не брал Ильмана на войну, слишком юн, но каждый джигит должен воспитать хотя бы одного воина, поэтому Ильман был рядом с отцом. Конь Вахита шел впереди. Ильман из уважения к отцу всегда ехал сзади. Он видел, что эскадрон уже разогнал австрийцев и, захватив пушки, частично возвращался на прежние позиции. На поле недавнего сражения валялись австрийские винтовки, ранцы, кепи, неподвижные тела убитых и стонущие от боли раненые. Два ястреба кружили высоко в небе, ожидая легкой добычи. Ильман знал, что раненых добивать нельзя. Отец говорил: "Аллах дал им второй шанс, а воля Аллаха закон для мусульманина". Поэтому они ехали, не совершая больше никаких злодеяний. А вот то, что я офицера убил, размышлял альман. Это было правильное решение. Я спас его от позора, а позор всегда страшнее смерти. Но ну, прибежал бы он без сопог своим, они бы его насмех подняли за трусость. Он бы потом все равно не смог с этим жить и обязательно застрелился бы. А так будут помнить его как героя, сложившего голову в бою. Так что он должен благодарить меня за то, что я избавил его от этих мук. Неожиданный выстрел, одинокий и далекий, разрезал мирную песню степного ветра. Пуля поддва отпущена на свободу иглой вонзилась в грудь Вахита. Он резко поднял лицо к небу и снова, опуская, глухо простонал. Ильман тут же подскакал к отцу и, вглядываясь вдаль, стал искать обидчика, но ничего вокруг не вызывало подозрения. Он сделал несколько кругов на коне, достал ружье и выстрелил в ту сторону, откуда могла прилететь пуля, но ответа не последовало. Тогда он намотал уздечку отцовского скакуна на руку и рысью повел коней в лагерь. Когда он приехал в стан, товарищи обступили его, помогли аккуратно снять тело Вахита и положили на землю. Один из них прильнул ухом к сердцу, потом взглянул на других и снял по Остальные последовали его примеру, склонив над телом бритые головы. Вахид был мертв. Ильман спрыгнув с коня, упал на колени перед отцом и закрыв папаха лицо, заплакал. Один из джигитов положил ему руку на плечо. Не надо. Джигиту слезы не друзья. Твой отец был хорошим воином и хотел, чтобы ты стал таким же, как он. Ему бы это не понравилось. Он принял достойную смерть на все всём гулявах. Вытирая глаза, Ильман встал на ноги. Подъехали еще четверо всадников, среди которых был командир эскадрона, ротмистер князь Ружинский. Спешившись, они также отдали честь Вахиту. Как это случилось? Спросил Ружинский у Ильмана. Я видел вас в конце боя, когда вы погнались за офицером. Офицер был трус, хотел нас купить, часы давал золотые отец не взял, он сапоги взял, тебе хотел подарить. Хорошие сапоги. А потом на обратный путь кто-то выстрелил. Шайтан. Ильман достал из отцовского подсумка сапоги. «Мародерством занимались, возмутился Ружинский. Что такое мародёрство? Офицер сам снял. Отец тебе уважал. себе никогда не взял бы. Сапоги будешь брать или я выкину. Ильман в отчаянии кинул по на землю. Это означало, что намерения его серьезны. Ружинский принял сапоги и передал их своему денщику. Пусть будет так. Похороните Вахида со всеми воинскими почестями по своему обычаю. Через час выступаем на новые позиции.